Мы встретились с Ириной, и я передала ей эти два письма. Она увидела фотографии Насти и заплакала. Это она. Мои коллеги из телекомпании «Вид» в те дни снимали очередной выпуск программы «Ищу тебя». Сергей Кушнеров, мой друг и главный редактор телекомпании, предложил разыскать дочь Панаровской. На встречу с Настей мы поехали вместе с Ириной. Панаровская невероятно нервничала. Я поручила Ирину ассистенту режиссера программу ищу тебя, а сама пошла за кулисы студии. Настя стояла в окружении моих коллег и нервно грызла ногти. И тут вдруг я испугалась. Хотелось сбежать, не видеть и не слышать ничего. Я проклинала себя идиотка. Зачем ты влезаешь в чужую жизнь? Это же так ответственно. А вдруг девчонка негодяйка? На секунду наши с Настей взгляды пересеклись. Ноги меня не слушались, но я подошла к Насте и выпалила: "Очень тебя прошу, не обижай Ирину". А почему она меня не искала раньше? Точно также без предисловий в лоб задала мне вопрос Настя. Значит, не могла? Я не успела развить свою мысль. К нам подошла ассистент режиссера, программирующая тебя. И бережно взяв Настю за локоть, повела в студию. Стоя за кулисами, я наблюдала по монитору все, что происходило дальше. Под аплодисменты зрителей Настя вошла в студию. Ирина Панаровская улыбалась сквозь слезы. Затем она обняла девочку, стала что-то шептать ей, гладя по волосам. "Это она", обратилась Ирина к зрителям. Публика ликовала. После записи программы Ирина, Настя и я поехали в ресторан. Позже к нам присоединился Сергей Кушнеров. Мы украдкой переглядывались с Сергеем, пытаясь в глазах друг друга найти ответ на вопрос: правильно ли мы сделали, соединив их спустя тринадцать лет? Настя вдруг взяла Ирину за руку и прислонилась к ее плечу. Ирина поцеловала ее в голову, и мы с Сергеем... Вздохнули с облегчением. Через день Понаровская улетела на гастроли в Америку и с Настей встретилась только через месяц. Я пришла к ним в гости, когда они прожили вместе уже недели две. Девочка выглядела очень ухоженной, одета со вкусом, волосы красиво уложены. Мне показалось, что неуловимо изменилась и манера поведения. Взгляд стал мягче. движения более плавными и грациозными у меня молниеносно пронеслась мысль а какой бы она была если бы обстоятельства не разъединили их с Ириной мы сидели на кухне дети Настя Энтони и мой сын Артем уплетали пиццу а мы с Ириной шептались мы так решили Оксана поглядывая на Настю начала Ирина еще год Она поживет в Челябинске, закончит там школу. В Москве сделать ей это будет трудно, слишком сложная учебная программа в школах. А затем она приедет ко мне. Захочет жить со мной? Пусть живет. А если нет, то сниму ей квартиру. Бетти очень хочет танцевать, покажу ее профессионалам. Но считаю, что ей надо получить специальность – которая позволила бы прокормить себя и свою будущую семью. Поговорю с Долорой Скандрашовой. Может, обучит ее парикмахерскому искусству. Планов, короче говоря, у нас много. Но для начала Бетти надо поправить здоровье. У нее очень плохое зрение. Левый глаз почти не видит. Мы ходили в клинику к доктору Федорову, договорились об операции. Ирэн помогла. «Здорово. Ну а ты-то счастлива?» — задала я Бетти. Так теперь Настю звали в доме. Достаточно прямолинейный вопрос. «Я — да. Не всегда же только плохое должно происходить в жизни. Когда-то пора начаться и хорошему. Наверное, наступила светлая полоса в моей жизни. Хотя, если честно, я уже не надеялась, что когда-нибудь встречусь с мамой». А трудно было назвать Ирину мамой, продолжала я расспрашивать Бетти. Непривычно немножко. А к новому имени ты сразу привыкла? В общем, да. Бетти отвечала на вопросы не задумываясь. Насколько искренней мне трудно судить. Я никогда не была в ее ситуации, но по всему было видно, она наслаждалась своим положением в вырином доме. Бетти шестнадцать, и она вернулась в Челябинск заканчивать школу. Получив диплом о среднем образовании, сразу же переедет в Москву. Каждый день они с мамой Иры со званиваются регулярно. Ирина беседует и с бывшей воспитательницей детского дома, которая в свое время приняла Бетти в свою семью. Женщины подружились и решили вместе помочь родному им человеку определиться в этой непростой жизни. Ну а Энтони, сын Ирины, считает дни, когда же сестра вернется домой. Исписим Ирине Панаровской, дорогая Оксана, простите, что так вас называю. Мне семьдесят один год, и вы мне годитесь во внучки, поэтому позволила такое обращение к вам. Я очень люблю ваши передачи, как много вы рассказываете о человеке и раскрываете в нем. О некоторых из них Я изменила сложившееся на протяжении многих лет мнение, например, Ирина Панаровская. Она мне совсем не нравилась. Пусть простит меня за это, мне не нравилась ее внешность—худая, кожа до кости, да еще прическа, какая-то загагулина на голове. А к песням я даже не прислушивалась. Но после женских историй я по-другому стала на нее смотреть. Оказывается, какая она мужественная и сильная женщина, добрая и ласковая. Для меня сейчас она самая красивая, стройная и элегантная, привлекательная и чудесная. И я с удовольствием слушаю ее песни. Вот так поменяли вы мое представление об известной женщине. Знаете, среди нас народа разные нехорошие разговоры ходят по поводу звезд. Но все сомнения по поводу их человеческой сущности вы развеиваете. Спасибо вам, Оксана. И Ирочки, пожелайте от меня счастья. Четвертка, город Амурск. Здравствуйте, Ирина. Знаю, что вы очень занятой человек, но найдите пять минут и прочтите моё письмо. Заставила его написать меня, моё безвыходное положение. Тридцать лет я проработала инженером на заводе, ветеран труда. Но кому это нужно в нашем государстве? Год назад я осталась без работы, стою на бирже. За все это время не получила ни одного рубля. И, как обычно бывает, одна беда не ходит. Перенесла серьезную операцию. Сейчас живу с мамой на ее пенсию. Жизнь так сложилась, что с мужем я разошлась. Из-за неважного здоровья детей иметь так и не смогла, а взять же ребенка на воспитание не соглашался в свое время и муж, как я его не уговаривала. А после операции нужно особое питание, о котором я уже даже не мечтаю. Надо продолжить лечение через некоторое время, но денег едва хватает на хлеб. Пытаюсь устроиться хоть на какую-то работу, но в моем возрасте, да еще с таким здоровьем, никуда не берут. Не знаю, как прожить до весны. И если я умру, мама и так много пережившая не выдержит этого. Ирина, посмотрев женские истории с вашим участием, я окончательно убедилась, что вы настоящий человек, способный понять и помочь в трудную минуту. Умоляю вас, хоть немного, помогите материально. И если у меня к лету получится что-то с работой, я вам отдам эти деньги. Вы мой кумир, и я буду молиться за ваше благополучие. Никогда бы вам не написала такое жалостливое письмо, но поверьте, выхода не вижу. Одно отчаяние. Раиса Портенка, Саратовская область, город Энгельс. Ирочка, я в вас влюбился после женских историй. Предлагаю вам свою руку и сердце. Понимаю абсурдность моего предложения, но чувства распирают. Со мной вы не будете работать столько. Мы воспитаем ваших детей, и я постараюсь сделать вас счастливой. Сергей, Израиль, Иерусалим.